На ужин герцогу подали огромного ракообразного. У меня же осведомились по поводу пожеланий. Я взглянула на красное существо, расположенное среди специй и зелени перед лордом Грейдом, любезно попросила то же самое. И едва лакей отошел исполнять, у меня не применули поинтересоваться. Решили попробовать что-то новое, Ари? Решила, что как более старший и опытный, вы плохое не посоветуете, Десмонд. Старательно улыбаясь, ответила я. Герцог, отложив столовые приборы, сложил руки на груди и, глядя на меня, прямо спросил, «Что происходит, Ариэла?» Разглаживая салфетку на коленях, тихо ответила, «Я пытаюсь!» Голос сорвался. «Мне было очень тяжело говорить об этом, да каждое слово просто давалось с трудом!» «В любом случае, я очень благодарен вам, Ари!» неожиданно произнес лорд Грейт, «и отчетливо вижу... Как непросто дается вам эта попытка наладить отношения! Бросая осторожный взгляд из-под ресниц на герцога и понимаю невероятное. Он совершенно серьезен, не тени улыбки или насмешки, наоборот, что-то странное, сродни уважению в черных глазах. Появился Тороп, с поклона подал мне блюдо. И едва снял крышку, моему взгляду предстало тоже морское членистоногое, ярко-красного оттенка, что пугало меня своим видом у герцога. «Вина», — приказала его светлость, — «для леди белая». Я хотела отказаться, но поймала на себе настороженный взгляд герцога и передумала. «Будем пробовать что-то новое. В конце концов, ничего и и не остается, если старая канула в бездну». Когда мой бокал был наполнен... Лорд Грейт поднял свой, ацелютовал мне и произнес «За самую удивительную из всех леди империи!» Смущенно улыбнувшись, я пригубила вино. Сладковато терпкое, чуть покалывающее кончик языка, странным теплом разливающееся, стоит глотнуть. «У вас странная улыбка на лице играет», — произнес герцог. «Или моя догадка верна, и вы впервые пробуете вино?» Сделав еще один глоток, я тихо призналась. «Впервые!» Лорд улыбнулся и лукаво поинтересовался. «И как вам?» Третий маленький глоток, но я не нашлась, что ответить. «Странное дело!» «Осторожнее, Ари! Вино, особенно дамское белое, крайне коварно!» «Так это дамское вино?» Заинтересовалась я. «На военном корабле?» «Лорд Грейт, ваше высказывание толкает меня на не слишком пристойные мысли!» Герцог изумленно взглянул на меня, а после расхохотался. Я сделала совсем крохотный четвертый глоток и поняла, что тоже почему-то улыбаюсь. «Белое вино часто используется для приготовления соусов к рыбе», отсмеявшись, поведал герцог. «М, -м, -м, м протянула задумчиво. «Значит, я в данный момент лишаю вас удовольствия поедания рыбного соуса». И мстительно сделала пятый глоток. Герцог рассмеялся. А я сделала шестой глоток. «Ари, что вы делаете?» – встревожился Десмонд. «Мщу!» – коварно призналась я. «Мстите?» – переспросил лорд. М -м -м -м -м. Восьмой глоток, и бокал наполовину пуст. «О нет! Считайте это военными действиями!» «То есть война!» – с трудом сдерживая улыбку, вопросил герцог. «Угу!» – призналась я. Как видите, уже приступила к уничтожению стратегических запасов сырья для приготовления рыбного соуса. Так что ждет вас голод, и вследствие этого полное и абсолютное поражение. Десятый глоток вина, и мне почему-то совсем не хочется останавливаться, а лорд Оттенгрейд, забыв об ужине и о бокале вина в руках, странно улыбаясь, вдруг произнес: Ари, вы обворожительны. Я прижала палец к губам. «Не говорите об этом моему мужу». десмонд снова расхохотался, затем торопливо поднялся, взял стул и перенес его к моему. Тороп мгновенно среагировал и передвинул все блюда ближе к устроившемуся на новом месте герцогу, который осторожно, но властно отобрал у меня вино. «Лорд Грейт, ну нельзя же настолько любить рыбу!» Возмутилась я, глядя, как бокал ставит как можно дальше от меня. И тут же осеклась. Герцог взглянул на мои перепуганные глаза, подумал и спросил, что-то не так? «Третье предупреждение!» — трагическим шепотом поведала я. И тут случилось нечто. «Тсссс!» — прошептал лорд. «Не говорите об этом моей жене!» Я изумленно посмотрела на него и расхохоталась. Наверное, впервые с момента, как сошла на пристань в порту. А герцог сидел и смотрел на меня едва заметно улыбаясь, затем вернулся к ужину, спросив, аре вам помочь?» Взглянула на ужасного вида морского зверя, затем на герцога и поинтересовалась, «А с закрытыми глазами это есть можно?» «Почему бы и нет?» Лорд взял черные щипцы и, отломав клешню, расположил ее между половинками. «Закрывайте глаза Ариэлла!» И с хрустом разрушил красный хитин. Клешня была проломлена, а герцог вилочкой принялся извлекать из нее белое мясо. Для меня, так как сломан был именно мой морской гад. Нанизав мясо на вилку, Десмот обмакнул его в лимонный соус и протянул мне. губам, видимо, намереваясь меня кормить. «Лорд Оттенгрейд, я...» Начала возмущенно. Мне молча протянули бокал с недопитым вином. Удивленно взглянула на герцога и услышала невероятное. «Один раз...» и я возвращаю вам вилку». С тяжелым вздохом я приоткрыла рот и... и закрыла глаза. Мясо оказалось очень нежным на вкус, солоноватым и с кислинкой благодаря лимону. «И можно запить вином», — шепотом посоветовал лорд тоттангрейд. Открыв глаза, я, старательно избегая встретиться с ним взглядом, забрала вилку, и даже не сделав попытки прикоснуться к вину, С исследовательским видом воззрилась на морского гада, у которого осталась только одна клешня. Поразмыслив, я взяла нож и теперь взирала на ракообразное с ножом и вилкой. «Хм, у вас кровожадный вид!» — усмехнулся герцог. «Какая большая крыска! Но я обязательно должен ее попробовать!» — подумал котенок, глядя на вошедшего во двор лабрадора. — сказала я. Герцог рассмеялся и заметил. Сомневаюсь, что у котенка вышло что-то путное из этой затеи. «Ну, терпение и труд!» – задумчиво произнесла, все так же разглядывая монстра, хотя, полагаю, в данном случае требуется или топор, или пила. «Гильотина!» – предложил Десман. «Нет, голову я в любом случае есть отказываюсь. Она страшная и усатая!» Герцог возрился на голову, затем лукаво взглянул на меня и поинтересовался – «То есть мне не стоит обзаводиться усами!» «Побойтесь Пресвятого! Вы только-только от шрама избавились!» — притворно испуганно воскликнула я. «К тому же вам усы не подойдут!» «Вот как?» — изумился Оттенгрейд. «А если и пойдут, то всегда будут мне напоминать о нем!» Я указала ножом на морского гада и поинтересовалась. «А почему вы не приступили к трапезе?» Усмехнувшись, герцог предельно честно ответил. Вполне обоснованно опасаюсь подавиться. — Он настолько невкусен, — откровенно удивилась. — Вы настолько забавны, — парировал лорд Грейд, — что есть опасность подавиться от смеха. — О да, я вооружена и опасна, — согласилась, взмахнув ножом. Десмонд улыбнулся, отнял у меня нож, а затем и вилку, и, оторвав вторую клешню у краба, разместил ее в щипцах. Хруст! И моей же вилкой герцог вновь извлек мясо. «Без соуса!» – потребовала я. «Как пожелает моя леди!» Скармливая мне вторую порцию, прошептал лорд Тоттенгрейд. «Без соуса не так вкусно!» В итоге была вынуждена заметить. А затем, пока я задумчиво жевала, он извлек хвост, просто выдернул его из ракообразного, руками раскрыл, почистил его от чего-то темного и, расположив на тарелке, порезал на несколько частей, полил соусом и положил вилку, чтобы мне удобнее было ее взять» а нож забрал. — Не доверяете, — констатировала я, беря бокал с вином. — О, вы были столь убедительно кровожадны, — поддел Десмонд. — А с вилкой я смотрюсь менее кровожадно, — полюбопытствовала, пригубив вино. Герцог улыбнулся, забрал у меня вилку и подал мне ложку, извлеченную из соуса. — Лорд Оттенгрейд! — возмутилась я. Мне незамедлительно вернули вилку, но улыбка при этом у герцога была весьма лукавая. — Благодарю. Сурово ответил я. Мне улыбнулись. Затем лорд Оттенгрейд приступил к разделке собственного чледистоногого. А я пила вино и смотрела, как длинные пальцы черного мага ломают клешни с куда большей силой, чем это делали щипцы. «Ари, вы ничего не едите!» – заметил Десмонд. Я перевела несколько рассредоточенный взгляд с его рук и посмотрела в глаза. Взглянула и вдруг осознала, что не могу отвести взгляд. Черные глаза герцога переливались с зеленоватыми всполохами, притягивая, завораживая, изумляя. Это щит, сообщил Лоттенгрейд. Наступает ночь, и я усиливаю его. Отсюда и подобный зрительный эффект. Проклятие? почему-то спросила я. Магия! улыбнулся Десмонд. Смущенно опустив взгляд, я взяла вилку и вернулась к ужину последовав примеру герцога, который, разломав панцирь ракообразного, извлек мясо и оттуда. Я бы на такое не решилась. Внезапно возле стола возник енир, низко поклонился и произнес. «Пиратская шхуна к северу». «В водах проклятого моря?» Герцог усмехнулся. «Бери двоих». «Могу сам», — возразил дух ветра. Ничего не ответив, лорд Оттонгрейд лишь молча глянул на него. «Понял». Ениру вновь поклонился, затем улыбнулся мне и взмыл вверх. — Я же поймала на себе встревоженно злой взгляд герцога, который даже дышать стал иначе резко. — Ариэлла! — он яростно сузил глаза. — Вы беседовали с духом ветра сегодня? — Вас это удивляет? — поинтересовалась я. — Ениру было запрещено приближаться к вам! — холодно произнес герцог. Мне хотелось ответить, но стоило посмотреть на лорда Грейда, как мое внимание вновь привлекли его удивительные глаза, которые теперь были словно полны всполохами зеленого огня. Это завораживало, как завораживает пламя свечи, как завораживает танец огня в камине. Это то, на что можно было смотреть почти бесконечно. «Ариэлла!» Голос герцога теперь звучал куда мягче. Я задал вам вопрос, а вы... Не стоит на меня так смотреть. Ари, я... И герцог на мгновение закрыл глаза, когда открыл, я вновь не могла оторвать взгляда. Ари! Укоризненно произнес он. Енир сказал мне об О том, что отныне мы с вами муж и жена. И мне стоит сделать шаг навстречу, чтобы не пасть в бездну ненависти. Мне очень тяжело переступить через все, что между нами произошло. Всегда тяжело переступать через себя, особенно если вины за собой не ощущаешь. Но я это сделала. Искренне надеюсь, что мне не придется пожалеть. Я перевела взгляд, посмотрела в ночь, темную, беспросветную, из-за зеленого сияния, охватывающего корабли, и почему-то спросила. — Вам трудно постоянно быть сильным? — Привык, — задумчиво ответил лорд Оттон Вы порой очень агрессивны. Все так же, не глядя на него, произнесла я. Привык, — герцог усмехнулся. Это была очень горькая усмешка. А я почему-то сказала то, о чем в этот момент невесело размышляла. О таких людях, как вы, обычно пишут в истории. Такие люди, как я, обычно пишут историю, — парировал лорд Оттенгрейд. «Вы пишете кровью, а вас пишут чернилами». Мне стало как-то грустно и неуютно. «Вина?» — предложил лорд. «Чаю», — тихо ответила ему. «Тороп!» — позвал его светлость. Лакей принес воду для рук, и, ополаскивая пальцы, герцог задумчиво молчал. После долго вытирал ладони, затем приказал. «Жаркое пирог-чай!» «Вино убрать?» — поинтересовался лакей. «Нет!» — решил за нас обоих герцог. Мне вдруг подумалось, что отныне он всегда будет решать все за меня. От этой мысли стало как-то неуютно. Я вновь перевела взгляд на море и, к искреннему удивлению, заметила две яркие фиолетовые вспышки. — Боюсь, — напряженно вглядываясь в горизонт, — произнес герцог, — мне придется вас покинуть. — Пиратские шхуны? — встревоженно спросила я. «Стихийный маг! На одной из них куда большая проблема, чем корсары!» Лорд Оттенгрейд поднялся, склонившись, поцеловал мою дрогнувшую ладонь и добавил «Ложитесь без меня, Ари! Вероятно, вернусь на рассвете!» Герцог ушел, не оборачиваясь. На некоторое время скрылся в каюте, затем сбежал вниз по лестнице и, используя канат, спустился на одну из подплывших двухмачтовых бригантин. На обоих кораблях раздалась мерная барабанная дробь, и духи ветра каплями бесконечности начали форсировать ход, подчиняясь ускоряющемуся ритму. К тому времени, как они скрылись во тьме, я уже стояла упорочно, вглядываясь в ночь. А южная армада, не избавляя хода, шла в прежнем направлении. Вскоре мы удалились от места боевых действий, и огненные всполохи перестали озарять горизонт. Есть в одиночестве мне не хотелось. И, отказавшись от чая, я поначалу некоторое время бродила по второй палубе, а после вернулась в каюту. Открыла дверь, магические шары мгновенно вспыхнули ярче, вошла и остановилась. На столе лежал цветок мальвы, светло-фиолетовый, свежесорванный цветок мальвы. Я торопливо подошла к столу, закрыла ставни, закрепила крючком, Двери запирать не стала, но заблокировала дверную ручку стулом, избрав способ, который иной раз посильнее замков, особенно если предположить, что на корабле есть маг. И только после этого я подошла к растению, присела перед столом, внимательно разглядывая цветок. Что ж, я ошиблась, сорван он был не сегодня. Накануне, или, возможно, вчера утром, после чего был помещен в воду, так как срез оказался влажным от воды, а не обладал капелькой мутного сока. Забавно. Поднявшись, я огляделась. Мундира на спинке стула не было. Герцог надел перед уходом. Рубашка, ношеная, в которую герцог вернулся, когда я расчесывала волосы, исчезла. Значит, как минимум один человек, стирающий одежду адмирала, был здесь. Цветок брать я не стала. Тот, кто начал эту игру, был убежден – что отреагирую, соответственно первому разу, и, вероятно, так, как отреагировала бы любая леди на моем месте. Следовательно, цветок вновь заберут. Сдержав усмешку, я отодвинула стул от двери, затем достала пудреницу и, подув, распылила тонкий слой на полу, отступая к маленькой комнатке с удобствами. Рыдала я тоже там, плакала тихо, но очень испуганно и непременно всхлипывая. Дверь скрипнула, когда я уже устала изображать горе. И теперь мне предстояла весьма сложная задача — совместить рыдание с необходимостью прислушиваться к происходящему. Скрип сапог — первое, что насторожило. Ношеная обувь — так не скрипит. Да и у офицеров я скрипа не слышала. Вторым, что напугало, был щелчок засова, то есть дверь закрыли изнутри. Но я отчетливо расслышала удаляющиеся шаги, «Значит, мой запугиватель — маг!» Еще некоторое время я стояла в комнатке, прислушиваясь к происходящему в каюте, затем раздался стук и послышался голос лорда Грейда. «Ариэлла, вы спите?» Торопливо выйдя, я ответила. «Нет-нет, я еще не ложилась!» Пауза и осторожная. «Я могу войти или вы переодеваетесь?» Невольно улыбнулась его вопросу. «Можете войти!» ответила прежде, чем осознала необходимость переодеться, и вздрогнула, увидев, как отодвигается засов. Магия все же выглядит достаточно пугающе. Герцог вошел и остановился на пороге, глядя на меня, недоуменно встревоженно. Запоздала, вспомнив о разыгранном спектакле, я торопливо вытерла слезы. Лицо последнего представителя династии Оттенгрейд потемнело. — Риэлла! Он вошел, закрыл дверь, запер на засов, затем, не глядя на меня, спросил, «Для вас это настолько тяжело?» Я не ответила, не смогла, потому что на полу четко отпечатались две пары ног. Две! И если одни следы были оставлены мужскими сапогами, то вторые маленькие, когтистые, и в то же время только две лапы. То есть не животные. Судя по следам, они оба приблизились к столу а затем словно отпрянули. Что могло так напугать? Ведь на столе ничего, кроме цветка мальвы, не было. Вскинув голову, посмотрела на герцога и поняла, что он также разглядывает пол. Затем быстрый взгляд на меня, и в черных глазах промелькнуло нечто странное, вопросительное. «Обморок?» — поинтересовалась его светлость. «Шутите?» — в свою очередь спросила я. «Нет, но...» Сомнение теперь отразилось и на его лице. Мне казалось, что это естественное поведение для монастырской воспитанницы. Кровь прилила к щекам, и я ответила достаточно жестко. «Лорд Оттенгрейд, мне кажется, падать в обморок в подобной ситуации в высшей степени глупо!» Усмехнувшись, адмирал вдруг издевательски протянул. «Ах да, я же не голый!» Руки непроизвольно сжались в кулаки, и я, не скрывая сарказма, произнесла «Вот именно!» Глаза герцога медленно сузились, На губах промелькнула странная хмылка, а после чего он спросил: Мне стоит раздеться? Вы считаете подобный поступок необходимым в данной ситуации? Мило улыбнулась я в ответ. Хмыкнув, лорд ответил: Я считаю, что это добавит ситуации некоторую пикантность не находите? В его тоне отчетливо прозвучала ирония. В мою, едва начала говорить сарказм послышался еще отчетливее. Пикантность? изобразила задумчивость будем откровенны лорд оттенгрейд ситуация пугающая и мне кажется пикантность в данном случае излишне не находите. На этом не ответили: Я нахожу свою очаровательную жену в слезах и это при том что не далее как час назад оставлял внешне вполне довольную своим положением и готовую вступить на путь примирения. Странное дело. Услышав его слова, я вспомнила сказанное однажды Элиан. Леди делятся на красивых и очаровательных. Очаровательные – это те, кого уродиной назвать лорд не может в силу воспитания, а красивые – в силу природной склонности к справедливости. В следующее мгновение непроизвольно вырвалось. Благодарю за честность, лорд Оттенгрейд. Хотелось бы и мне поблагодарить за то же, ядовито ответил он. О! -о, -о Я возмущенно выдохнула. Что ж, предоставлю вам подобную возможность. Вы тоже не верх совершенства! Что, простите? потрясенно переспросил герцог. Я несколько мгновений смотрела на лорда, изо всех сил, стараясь удержать очередную рвущуюся реплику. Нет уж, продолжайте! потребовал он. Мне бы хотелось продолжить, но. Я не могу, сказала значительно понизив голос. Иначе все то представление со слезами и испуганными всхлипами, что я разыграла для этих вот странных личностей, взгляд на пол, пропадет в туне. Герцог заметно пошатнулся, после чего резко выдохнул и задал уже поднадоевший мне вопрос. «Что, простите?» Молча разведя руками, я укоризненно взглянула на него, после чего, приподняв юбку и осторожно ступая, Прошла к сумкам, присела, открыв извлекла блокнот и карандаш, еще более осторожно приблизилась к странному когтистому следу и, устроившись на полу, начала аккуратно его перерисовывать. Но мне не удалось изобразить и первый из трех когтей, как лорд Оттенгрейд, миновав каюту прямо по всем следам, наклонился, подхватил меня на руки и молча перенес лишившуюся дара речи меня к постели и не слишком бережно обронил на нее». Ничуть не оскорбившись, я подскочила и тут же села обратно, испугавшись откровенно нехорошего взгляда герцога. «Леди оттангрейт внешний Внешне лорд выглядел невозмутимо. Даже руки на груди сложил. Вот только взгляд и тон голоса казались ледяными. «Еще раз! Исключительно по причине желания удостовериться в том, что я понял вас верно. Вы, Ариэлла, намеренно устроили представление со слезами и всхлипами, намеренно и осознанно. «Я правильно вас понял?» Возмущенно, глядя на герцога, я указала на пол, на двери, на выпавший и ныне валяющийся блокнот, на... «Я правильно вас понял!» повторил свой вопрос лорд Оттенгрейд. На это я возмущенно осведомилась. «Вы издеваетесь?» Герцог сжал зубы. Причем настолько сильно, что едва не послышался скрежет. — Нет! — после недолгой паузы произнес он. — Но похоже, что издеваетесь вы, леди Оттон Грейт! И взгляд его потемнел. Действительно потемнел. И в каюте будто стало темнее. Но эти его слова... Сев на постели, я удивленно переспросила. — Простите, вы сейчас о чем? Лорд не ответил просто стоял и смотрел на меня с невероятной ненавистью во взгляде и с презрением, коего я никак не ожидала. В двери постучали. и Голос герцога прозвучал холодно и требовательно. За дверью раздалось торопливое. Ревущие обыскали, следов личия не обнаружено. «А вы дверь откройте!» — ядовито произнес лорд Оттенгрейд. «Здесь их предостаточно!» Дверь открыли. Двое офицеров бросили взгляд на меня, тут же смущенно отвели глаза, начали подчеркнуто внимательно разглядывать пол. Первый, седовласый, старший моего отца, опустился на колено, коснулся пальцами рассыпанной пудры, растер между пальцами и спросил, «Это какой-то усыпляющий порошок?» Я была в высшей степени смущена ситуацией и удивлена поведением герцога, но не настолько, чтобы не ответить. «Это моя пудра», — сообщила офицеру, осторожно поднимаясь с постели что было проблематично, учитывая нахождение в платье. Осознав, что я не справлюсь самостоятельно, я протянула руку лорду Грейду и получила лишь презрительный взгляд в ответ. А я смотрела на него возмущенно и требовательно даже, а герцог я вдруг поняла, что он меня ненавидит. Действительно ненавидит. Он так и не подал мне руки, молча продолжая окатывать ледяным презрением. Я с трудом сдержала слезы, поднялась сама, сошла с постели и, подойдя к офицерам, которые постарались не заметить произошедшего конфуза, пояснила. Он или они вошли, когда я находилась на палубе и оставили цветок мальвы на столе. Седовласый офицер поднялся, поклонился и представился. Лорд Тартуа. Увы, герцог вновь проигнорировал этикет, и мне пришлось ответить. Леди Во. Уо... — Леди Оттон Грейд! — присела я в реверансе. Офицер учтиво склонил голову и перешел к допросу. — Цветок мальвы? Да — Да! Я обошла оставшиеся после вторжения герцога следы, приблизилась к столу и увидела ожидаемое. Стол они не протерли. — Подойдите, здесь еще остались капельки воды! Лорд Артуа, однако, не пошевелился и вопросительно взглянул на лорда Грейда. — Я тоже соизволила взглянуть на герцога и вздрогнула от его взгляда. «Ну за что? Что столь предусудительного я совершила?» Герцог на мгновение отвел глаза, затем вновь посмотрел на меня и спросил. «Леди Оттенгрейд, за время моего отсутствия в этой каюте происходило что-то, что вы желали бы скрыть или постеснялись бы продемонстрировать господам офицерам? Подумайте, прежде чем ответить!» Недоуменно взглянула на герцога. Он, учтиво холодным тоном, пояснил. «Магия позволяет увидеть все, что здесь происходило. Вы даете согласие?» С трудом сдержалась, чтобы не намекнуть на его в высшей степени оскорбительный тон, и ответила максимально вежливо. «С момента вашего отплытия здесь не произошло ничего, чего мне стоило бы устыдиться». Кивнув, лорд холодно приказал. «На постель!» Мгновенно покраснев, я переспросила «Простите, что?». В следующее мгновение герцог стремительно преодолел пространство, схватил меня за запястье, отволок кровати и практически бросил на нее. Испуганная, возмущенная, до глубины души оскорбленная его действиями, я едва не закричала. Однако никого здесь не заботили мои чувства. «Офицеры!» — произнес лорд Оттенгрейд. Оба вошедших отошли к стене. Герцог же повернулся к входной двери и произнес что-то шипящее, скрежещущее. В то же мгновение все изменилось, и в каюте вдруг возникли призрачные фигуры. Вот герцог входит, торопливо берет мундир, надевает и покидает каюту. Вот дверь открывается снова, входит что-то темное, окутанное тьмой, словно свет свечи закрывает чья-то фигура. И вот получившаяся тень движется по комнате. Тень приближается к постели, но замирает, стремительно движется к столу и покидает каюту. На столе остается цветок мальвы. Открывается дверь, вхожу я. Невероятно странное и пугающее ощущение видеть себя со стороны. Светлые вьющиеся волосы в свете засиявших ярче магических шаров оказывается, блестят, а сзади я уложила их не слишком аккуратно, но дальнейшие события отвлекли от мысли об укладке волос. Я увидела цветок и испугалась, Тогда я не поняла этого, даже внимания не обратила, а на деле вздрогнула всем телом, побледнела, руки сжались на груди. Несколько секунд прикрытые на мгновение глаза, заметный выдох, затем вновь взгляд на цветок, на дверь, на окно. Я стремительно закрываю ставни, ставлю крючок, затем подхожу к двери и, прип... и припираю ручку спинкой стула, только после этого приближаюсь к столу, присев, разглядываю цветок. У меня такое забавное сосредоточенное выражение на лице, и, и я губу кусаю. Глупая детская привычка. После экзаменов, бывало, нижняя губа распухала до невероятных размеров. Я долго пыталась избавиться от этого, но в момент напряжения вновь кусаю губы. Как стыдно! А дальше, поднявшись, я бросаю взгляд на место, где валялась ношеная рубашка герцога. Ее там, конечно, нет. Киваю своим мыслям, вновь смотрю на цветок. Потом на мое лице появляется выражение, которого я вообще никогда за собой не замечала. Коварное очень. Я улыбаюсь, задумчиво просчитывая дальнейшие действия, губу кусаю, глядя на дверь. После убираю стул, достаю пудреницу, распыляю тонким слоем, отходя к комнатке. Звуков слышно не было, но прошло некоторое время, дверь открылась, вновь появилась тень, остановилась, прислушиваясь, прошла к столу, испуганно отпрянула, а цветок вспыхнул и исчез. Тень же торопливо покинула каюту. После я вышла, лицо красное, но запухшие губы... О, пресвятой, как стыдно! Открывается дверь, появляется герцог, замирает, глядя на меня. Я же пристально вглядываюсь в следы. Тень исчезает, и теперь в каюте вновь я, герцог и два офицера. Молчание нарушил лорд Артуа. Не понимаю причины его испуга, да и в целом появления. Я тоже... — холодно произнес лорд Оттенгрейд. «Леди Оттенгрейд не способна была бы его увидеть. Он не в силах причинить ей и малейший вред. К чему действие?» Третий и до этого молчавший офицер добавил. «Схема самого действия вполне понятна. Он вновь вселился в одного из матросов, подчинил своей воле и заставил следовать его указаниям. Но с какой целью?» Вновь все замолкают. В наступившей тишине я не удержалась и спросила. «Лорды!» «А вам известно, какой посыл содержит в себе цветок мальвы?» «Прости меня!» — вдруг произнес лорд Артуа. Удивленно взглянув на него, я переспросила. «Что, простите?» Легкий полукивок, и офицер пояснил. «Цветы мальвы означают «прости меня!» Я была искренне удивлена и, поднявшись в постели, поспешила заверить. «Вовсе нет! Мальва — цветок смерти!» Все трое теперь с недоумением взирали на меня. Прости меня? Да, возможно. Ведь именно о прощении живые просят у умерших. И потому мальва так часто цветет на могилах. Именно в силу соблюдения этого обычая существует поверье, что мальва – символ смерти. У нас всегда поговаривали, что к нашедшему сорванный цветок смерть приходит быстрее. И по этой причине к цветку нельзя прикасаться и о нем нельзя рассказывать. «Расскажешь, призовешь смерть!» «Детские суеверия!» — оборвал меня Уттенгрейд. Офицер Артуа отреагировал иначе. «Вас пытались запугать!» Молча кивнула ему, подтверждая сказанное. «Похоже, что не в первый раз», — продолжил лорд Артуа. «Вы совершенно правы. Первый цветок мне подкинули в гнезде орла». Герцог стремительно развернулся ко мне и гневно спросил. «Где?» Закинув голову, прямо взглянула в его черные глаза и ледяным тоном ответила. «В вашей крепости, лорд Оттенгрейд, в спальне, которую мне выделили, и используя тайный ход, пройдя по которому, я очутилась в кухне и познакомилась с госпожой Винслоу и госпожой Тортон». Щека герцога дернулась. «И вы ничего мне не сообщили?» – зло произнес он. «А вы предоставили мне шанс?» Я тоже была откровенно зла. Нет! Вы с зашли до собственных, куда более испугавших меня угроз. Лорд Тоттенгрейд не произнес ни слова. Меня же от молчаливого противостояния отвлек вопрос лорда Артуа. Удивлен вашей столь хладнокровной реакции. Взглянув на него, я невольно улыбнулась и пояснила. За годы обучения в лицее при монастыре Девой Смеры. Мне подкидывали и цветы мальвы, и лапки летучих мышей, и змеиные шкурки, и символы смерти, и руны скорой гибели. Мне сдержанно улыбнулись. «Сколь любопытные забавы у монастырских воспитанниц!» Неожиданно заметил второй офицер. «У нас повеселее было. Сапоги поджечь, воды в постель налить, подпругу перерезать, жгучей мазью. Достаточно!» — оборвал его герцог. «Меня же заинтересовала эта тема, и я спросила» то есть причинение мелкого вреда на физическом уровне. Офицер кивнул. — О, это слишком жестоко, — произнесла я. — Да я бы скорее характеризовал забавы в монастыре как жестокие. Лорд Оттонгрейд внимательно смотрел на меня. Гораздо более жестокие. Вероятно, откровенное непонимание отразилось на моем лице, и герцог пояснил. — Не вижу ничего забавного в запугивании одиноких девочек. «Одиноких?» – переспросила я. «Лорд Оттенгрейд, речь идет о монастырском лицее, где ты никогда не бываешь одинок, где в одной спальне расположено 20 спальных мест, и по ночам бодрствует сестра-смотрительница. К тому же, поверьте, расшить в таких условиях символ смерти и украсить его черным бисером непросто, но действительно забавно устроить всеобщий заговор», пробраться в соседнюю спальню и подбросить, не ошибившись, постелью. Вот это весьма весело и волнительно, особенно когда случается столкнуться с другим посланцем смерти, крадущимся в спальню нашей группы. Часто сталкивались, все тот же молодой офицер? Неоднократно, созналась я. Приятно, что детские забавы позволили вам спокойно отреагировать на ситуацию, произнес лорд Артуа. Неприятно осознавать, что Лич вновь скрыла личность своей жертвы. Холодно вернул всех к теме обсуждения лорд Оттон Грейт. «Это явно новый служащий на корабле», — уверенно произнесла я. Все трое офицеров вопросительно посмотрели, но вопроса не задал никто. «Его сапоги скрипели», — пояснила я свое предположение. «Сомневаюсь, что у всех присутствующих на ревущем новая обувь, если только амбудирование не выдавали перед отплытием». Лорд Артуа стремительно поклонился, его сопровождающий повторил жест прощания, герцог первым поспешил к двери, выдавив невнятное «Прошу нас извинить». Однако мое любопытство оказалось сильнее обиды, и мои слова остановили лорда, едва он распахнул дверь. «Лорд Оттенгрейд, не могли бы вы задержаться?» максимально вежливо попросила я. Герцог распахнул дверь, пропустил обоих офицеров, закрыл дверь, повернулся и взглянул на меня прямой немигающий взгляд черных глаз и я задаю не тот вопрос который планировала вы столь стремительно вернулись почему резкий шумный выдох из злоя ощутил появление лича. вас еще что нибудь интересует леди оттенгрейт тон которому тот произнес свидетельствовал что вопросы как минимум недопустимы а как максимум преступны однако я не могла промолчать не понимая причин внезапно возникшей ненависти «Лорд Оттон Мой голос почти не дрогнул. «Могу я узнать, чем я заслужила ваше негодование?» Мне с большим трудом дались эти слова, ведь все внутри пылало от возмущения и несправедливости. И очень, очень хотелось оскорбить герцога злословием, нежели с трудом сдерживаясь пытаться вести беседу. Но стало значительно сложнее, едва герцог ответил. «Ненавижу ложь, леди Оттон Грейт!» Он произнес это холодно и, продолжая смотреть мне в глаза, «Презираю, притворщица и актрис! Я дал вам исчерпывающий ответ!» Кровь привела к щекам, а негодование, негодование выплеснулось наружу. «Лорд Оттенгрейт!» Мой голос звенел от возмущения. «Вы осуждаете мои притворные слезы при проявлении этого неизвестно кого?» Лорд не ответил. Лишь его взгляд, казалось, заледенел. Но! У меня на мгновение перехватило горло от обиды и недопустимой жалости к себе, и все же справившись, я продолжила. Но что мне было делать? И в замке, и здесь я одна, я не обладаю магией, и я не способна защитить себя. И единственное, что мне остается, это хитрость и притворство, лорд Тоттенгрейд. Это попытка оправдаться, Холодная насмешка прозвучала отчетливо. У меня пропало всяческое желание хоть что-то объяснять, но я все равно ответила. Это попытка выжить, лорд Оттенгрейд. Возможно, вам она показалась ничтожной и достойной осуждения, но мне осведомленной о гибели двенадцати ваших невест. Больше я не произнесла ни слова. Не могла. Отвернувшись, я стояла, с трудом пытаясь сдерживать слезы. Я не хотела плакать при нем, не желала, понимая, насколько превратно он воспримет мое проявление страха и обиды. Мне было от чего отчаиваться, а попытка примирения как с ситуацией, так и с лордом Грейдом оказалась бесплодной. Слезы, прокладывая влажные дорожки, устремились вниз. Как же горько мне было, а выбора нет. Уже нет. Я его жена, он мой муж. У нас будут дети, и мне придется всю жизнь. Судорожный всхлип прорвался сквозь крепко стиснутые зубы. Дверь открылась. Резко обернувшись, я увидела выходящего герцога.